Глава пятьдесят восьмая, конец. Натянутые до предела нервы сдали, я вскрикнула, но из горла вырвался только сдавленный писк. «Прости», — джеред приобнял меня, успокаивая, — «не хотел тебя напугать». «Что ты здесь делаешь?» — пробормотала я, переводя дух. «Слежу за тобой. Я всю ночь за тобой слежу». «Прекрати». Он медлил, рука на моем плече не шевелилась, — Я поднырнула под нее, но Джаред перехватил мое запястье, вцепившись мертвой хваткой. Так просто не стряхнешь. — Ты к доку? — бесцеремонно спросил он. Было совершенно ясно, что речь шла не о дружеском визите. — Куда же еще? Я не говорила а шипел, чтобы он не заметил в моем голосе панику. После того, что сегодня было, дальше будет только хуже и хуже. Тут не джебу решать. — Знаю, я на твоей стороне. Я разозлилась... Почувствовав, что его слова еще способны причинить мне боль, глаза защипало. Я старалась думать о Йене, который был моим якорем, но это оказалось непросто. Рука Джареда касалась моей руки, его запах щекотал ноздри, мысли путались. Все равно, что пытаться различить в грохоте секции ударных нежный голос скрипки. «Тогда дай мне пройти, Джаред, уходи. Мне нужно побыть одной». Слова прозвучали торопливо, резко и хлестко. Было сразу ясно, что я не лгу. Я должен пойти с тобой. Скоро ты получишь свою Мелани, — огрызнулась я. Я прошу всего несколько минут, Джаред. Неужели так трудно? И снова молчание. Аня, я пришел к тебе. Из глаз брызнули слезы. Я была рада, что здесь темно. Это лишнее, — прошептала я, — не надо. Конечно, Джареду не следовало здесь находиться. Я доверилась доку. Док дал слово. Я никуда не улечу, не стану дельфином или цветком, чтобы вечно оплакивать потерянную любовь. К тому времени, как я снова открою глаза, если бы они имелись у моего нового носителя, все мои любимые уже умрут. Мое место здесь, на этой планете, откуда меня никто не заставит улететь. Я останусь в неглубокой могиле рядом с моими друзьями. Человеческая могила для человека, которым я стала. Но, а не я... Мне так много нужно тебе сказать. Джаред, я обойдусь без твоей благодарности. — Чего ты хочешь? Хрипло с придыханием прошептал он. — Я сделаю все, что скажешь. — Береги мою семью. Не дай их в обиду. — Конечно, не дам, — отмахнулся он. — Я имею в виду тебя. Что я могу сделать для тебя? — Джаред, я ничего не беру с собой. Даже воспоминания... «Чего ты хочешь?» Я смахнула слезы, но за ними потекли другие. «Нет, я не могу взять даже воспоминания». «Что мне для тебя сделать, Аня?» настаивал он. Я вдохнула поглубже и проговорила, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Солги мне, Джаред. Попроси меня остаться». На этот раз он не мешкал. Он обнял меня и крепко прижал к груди. Губы коснулись моего лба, и я почувствовала его дыхание на волосах. Мэйла не затаила дыхание и снова отстранилась, даря мне свободу последних минут. Может, она боялась его лжи? Не хотела, чтобы эти воспоминания встали между ними, когда меня не станет. А не останься. Останься с нами, со мной. Я не хочу тебя отпускать. Пожалуйста, я не знаю, как жить без тебя. Не знаю, я не могу. «Не могу!» — его голос дрогнул. Он лгал вдохновенно. И, наверное, он был совершенно во мне уверен, если решился сказать такое. Я на миг расслабилась в его объятиях, но время торопило, точнее, истекало. «Спасибо!» — шепнула я и попыталась высвободиться. Его руки удержали меня. Я еще не закончил. Наши лица оказались в нескольких дюймах друг от друга. Он склонился ближе, и я, зная, что близится мой последний вдох на этой планете, не удержалась и откликнулась. Горючее и пламя, мы вспыхнули, и все-таки что-то изменилось. Я это чувствовала. Джаред старался для меня. Лаская это тело, он шептал мое имя и думал обо мне. Я чувствовала разницу. На краткий миг мы остались вдвоем, странница и Джаред, два горящих сердца. Джаред лгал без слов, языком тела, лгал, как никто в мои последние минуты, и за это я была ему благодарна. Я не могла забрать с собой память о его поцелуе, потому что никуда не улетала. Зато я могла поверить в ложь, могла на миг поверить, что он будет по мне скучать. Глупо, конечно, и все же боль расставания немного улеглась, сердце замерло. А вот время, тикающее, как таймер бомбы, неумолимое, Время останавливаться не желало. Охваченное пламенем, я чувствовала, как секунды уползают, тянут меня в темноту коридора, прочь от пламени. Я заставила себя оторваться от губ Джареда. Мы стояли в темноте, ощущая на лицах теплое дыхание друг друга. — Спасибо, — повторила я. — Погоди! — Нет, я я больше не вынесу. — Не надо, ладно? — Ладно, — прошептал он. — Пожалуйста, оставь меня одну. Мне нужно кое-что сделать. Если, «Если ты точно этого хочешь, он умолк, не зная, как поступить, мне это необходимо. «Тогда я побуду здесь», — прохлепел он. «Док тебя позовет, когда все закончится». Его руки не разжимали объятий, а ведь Йен меня убьет, когда узнает. И, вероятно, будет прав. И Джейми. Он ни за что нам не простит. «Мне сейчас не до них. Отпусти меня, пожалуйста». Медленно, неохотно Джаред убрал руки. Я почти физически осязал его нежелание, и вместо холодной пустоты в груди заплескало тепло. «Я люблю тебя, Аня!» Я вздохнул, и «Спасибо, Джаред!» «Ты знаешь, как сильно я тебя люблю!» «Всем сердцем!» «Сердцем и душой!» В моем случае это были разные вещи. Я слишком долго разрывалась на две половины, Пришла пора воссоединить душу и тело, вернуть цельную личность, третий лишний, даже если это третий я. Тикающие секунды приближали неотвратимую развязку, Джаред меня отпустил, и тело сковал холод. Я отдалялась от Джареда, и с каждым шагом сердце медленно превращалось в ледышку. Впрочем, у меня разыгралось воображение, на улице стояло лето, для меня здесь всегда будет лето. Джаред... — А как вы справляетесь, когда идет дождь? — прошептала я. — Где спят люди? Он ответил не сразу. И по голосу я догадалась, что его душат слезы. — Мы... — он сглотнул Мы все переселяемся в игровую. Спим на полу вместе. Я кивнула. Интересно, каково это, когда столько разных несовместимых характеров оказываются под одной крышей? Ужасно? Или весело? Что-то вроде пижамной вечеринки — «Почему ты спросила?» — прошептал он. «Просто захотелось вообразить, как это выглядит. Жизнь и любовь продолжаются, пусть и без меня. Неважно, сама мысль наполнила меня радостью. Прощай, Джаред. Мелани говорит до скорого. Лгунья! Подожди, Анни!» Я помчалась по туннелю, боясь поддаться его очаровательной лжи, оставляя позади тишину. Страдание Джареда... Не бередили мне раны, как боль иена. Джареду недолго осталось мучиться, до радости ему рукой подать всего несколько минут. Вот он, счастливый конец. Южный туннель показался мне длиной в несколько ярдов, не больше. Впереди горел яркий свет. Док меня ждал. Расправив плечи, я зашла в комнату, которая всегда меня пугала. Док уже все приготовил. В дальнем темном углу стояли две сдвинутые койки, на которых сопел Кайл одной рукой сжимая в объятиях безжизненное тело Джоди, другая его рука по-прежнему баюкала контейнер санни Ей бы это понравилось. Жаль, нет способа ей рассказать. «Привет!» — прошептала я. Док оторвался от своего занятия. Он как раз раскладывал на столе инструменты. По его щекам катились слезы. Я вдруг почувствовал себя храброй. Сердце забилось ровнее, дыхание стало глубже и спокойнее. «Самое трудное осталось позади. Мне приходилось это делать раньше много раз. Я просто закрывала глаза и засыпала. Да, раньше я знала, что открою новые глаза, и все же это было знакомо, бояться нечего. Я подошла к койке, твердой рукой потянулась за от боли, положила крошечный квадратик на язык, подождала, пока он растворится. Ничего не изменилось, боли не было» по крайней мере, физической боли. «Док, скажи мне одну вещь. Как тебя зовут?» Прежде чем наступит конец, я хотела получить ответы на все мучившие меня вопросы. Док вытер глаза тыльной стороной ладони. «Евстафий. Это имя передается в семье по наследству. Мои родители были так ко мне жестоки, что я рассмеялась и вздохнула». «Джаред ждет у входа в большую пещеру. Я пообещала ему, что ты его позовешь, когда все закончится. Только дождись. Дождись, пока я перестану двигаться. Тогда будет поздно что-то менять». «Я не хочу этого делать, Аня». «Я знаю. Спасибо, док. Но ты поклялся?» «Пожалуйста». «Нет. У нас был уговор. Я свою часть выполнила ведь так?» «Да». «Тогда выполни и ты свою». «Положите меня рядом с Уолтом и Уэсом!» Док попытался сдержать рыдание, и его худое лицо скривилось. «Тебе будет больно?» «Нет, док», — солгала я, — «я ничего не почувствую». Я подождала, когда настанет эйфория, когда все вокруг засияет, как в прошлый раз. «Странно? Я не чувствовал разницы. Может, дело было вовсе не в лекарстве, а в любви?» Я снова вздохнула и ничком легла на кушетку — «Начинай», — сказал я доктору. Пузырек открылся, док вылил содержимое на ткань. «Ты самое благородное и чистое создание в мире. Вселенная без тебя станет мрачнее», — прошептал он. «Это была его речь над моей могилой, эпитафия на моем надгробии. Хорошо, что я это услышала. Спасибо тебе, Анни, сестренка. Я никогда тебя не забуду. Будь счастлива, Мел. Радуйся жизни, цени ее». Ради себя и ради меня. «Буду», — пообещала она. «Прощай». В унисон подумали мы. Док осторожно прижал ткань к моему лицу. Я сделала глубокий вдох, стараясь не замечать неприятный едкий запах. Вдохнула еще раз, и надо мной загорелись три знакомые звезды. Они не звали меня, они меня отпускали. Отпускали в черную вселенную, по которой я много раз странствовала Я погрузилась в черноту, которая вдруг стала светлееть, изменяться. Вместо черной дыры передо мной закружился синий свет, теплая, живая, сверкающая синева. Я поплыла вперед, не испытывая страха.